Боск бросил выбитую из петли кость на его тарелку. «Сработало отлично», — сказал он. И взглядом дал Эдгару понять, что знает, чьих рук это дело, но тот лишь пожал плечами. «Чем больше самомнения тем тяжелее падение», — промолвил Эдгар. «Интересно, заснял ли ее оператор этот эпизод? Знаешь, Терресу хорошо бы иметь в союзниках», — сказал Боск. «Просто терпеть ее присутствие, чтобы она, когда нужно, вставала на нашу сторону». Эдгар взял свою тарелку и грузно, неуклюже поднялся из-за стола. «Увидимся на холме», — произнес он. Боск взглянул на Джулию Брейшер, и она вопросительно приподняла брови. «Ты считаешь, это он запер дверь?» Боск промолчал. Глава 7 Работа в городе Костей продолжалась всего два дня. Как и предсказывала Кол, большинство частей скелета было обнаружено в могиле под акациями к концу первого. Другие кости отыскали поблизости в кустах, валявшимися в разброс. Это свидетельство о том, что их в течение многих лет растаскивали бродячие звери. В пятницу поисковые группы из новых курсантов и эксгуматоры вернулись, но за день поисков и раскоп в основных квадратах костей не нашлось. Пробы газов и образцы грунта из остальных квадратов не выявили ни костей, ни иных доказательств, что под акациями погребены и другие тела. Кол определила, что собрано 60% скелета. По ее совету и содобрения Тересы Карасон, поиски и раскопки были приключены вечером в пятницу до дальнейшего развития событий. Босх не возражал. Он понимал, что большие усилия принесут ничтожные результаты, и полагался на экспертов. Кроме того, ему не терпелось приняться за исследование и костей. Этим почти не занимались, пока они с Эдгаром работали только на Уандерланд-авеню, наблюдали за сбором вещественных улик, обходили дома и собирали первоначальные сведения. В субботу утром они встретились в вестибюле здания судебно-медицинской экспертизы и сообщили секретарше, что у них назначена встреча с доктором Уильямом Голлиером, работавшим по договору судебным антропологом. «Он ждет вас в прозекторской А», — сказала секретарша, получив подтверждение по телефону. «Знаете, как туда пройти?» Босс кивнул, и дверца прохода с жужжанием открылась. Они спустились лифтом в цокольный этаж, где на них сразу же пахнуло смесью запахов химикатов и гниения, который нигде больше не встретить. Эдгар тут же взял из раздаточного устройства бумажную дыхательную маску и надел ее. «Босх пренебрег этим. Напрасно, Гарри!» — промолвил Эдгар, когда они пошли по коридору. «Знаешь, что все запахи содержат в себе частицы вредных веществ?» «Спасибо, что просветил Джерри». Им пришлось остановиться, так как из одной прозекторской выкатывали тележку. На ней лежал обернутый пластиком труп. «Гарри, ты обращал внимание, что их завертывают так же, как буррито в тако-белл?» «Буррито — лепешка с начинкой из мяса, сыра или бобов». «Тако Белл» — сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся на мексиканской кухне. Боск улыбнулся человеку, толкавшему тележку. «Вот потому я и ем буррито». В самом деле, Боск, не ответив, двинулся дальше. Прозекторская «А» была закреплена за Терезой Карасон для тех редких случаев, когда она оставляла свои административные обязанности главного медэксперта и производила вскрытие. Видимо, она разрешила Голлиеру — Работать там, поскольку изначально взялась за это дело. После истории с запертой дверью туалета Карасон не появлялась на Уандерланд-авеню. Они распахнули двухстворчатые двери прозекторской, их встретил человек в джинсах и гавайской рубашке. «Пожалуйста, называйте меня Билл», — сказал Голлиер. «Насколько я понимаю, у вас было два нелегких дня».